Глава 22. Лунный придворный маг Эмери й Парк, Ваше Величество. к а с т о р и н о м поднялись на ноги, и маг проплыл мимо Наинси в центр королевского кабинета. Встав напротив Кая по д р у г у ю сторону стола, Эмери подобострастно поклонился ему так низко, что длинные рукава его малиновой накидки едва не коснулись пола. Однако в его манерах чувствовалось что-то неуловимое дерзкое, почти вызывающее. Это выводило Кая из себя. Ему не удавалось понять, что именно было не так с этим человеком. Возможно, дело было в странной п о л у у л ы б к е всегда игравшей на его лице, или в том, что она касалась его глаз только тогда, когда он, пользуясь своим даром, принимался моручить кому-то голову. Большое спасибо, что нашли время к нам присоединиться. Кай указал на кресло напротив. Прошу вас, располагайтесь поудобнее. С удовольствием. Эмири грациозно опустился в предложенное кресло, как прикажет будущий правитель Луны. Кай поежился от непривычного обращения. Он совсем забыл, что примет такой же титул, как и Ливана. Однако на Луне существовала строгая система законов, управляющая правом наследования и присвоения и титулов, и земляне к числу возможных наследников не относились. Так что к а ю предстояло стать коронованным принцем-консортом, носителем символического титула, не имеющим никакой реальной власти. К сожалению, у Содружества не имелось подобных уловок на такой случай. Далекий прощур к а я первый император страны, доверил своим потомкам право самостоятельно принимать разумные решения по поводу своих супругов. Я хотел обсудить с вами недавние открытия, сделанные Содружеством. Начал Кай и кивнул Торину. Его советник подошел ближе к столу и положил в центр портскрин. Щелчком над ним вспыхнула г о л о г р а м м а Земли с триста двадцатью семью лунными кораблями, зависшими над главными населенными пунктами. Кай пристально наблюдал за магом, но тот никак не отреагировал на развернувшуюся перед ним г о л о г р а м м у Сотни крошечных огоньков отражались как с в е т л я ч к и в его непроницаемых глазах. Это изображение Земли и близлежащего воздушного пространства, транслирующееся в реальном времени, – сообщил Кай. Все маркеры – это лунные корабли. У э м и р и будто слегка дернулась скула, словно он вот-вот рассмеется, но голос его оставался тягучим и с л а щ а в ы м как карамель. Какая потрясающая картина, ваше величество. Спасибо за то, что поделились ею со мной. Жав зубы чуть ли не до треска, Кай медленно опустился в свое кресло. Ему хотелось остаться стоять, чтобы сохранить так называемую позицию силы, но он уже достаточно пообщался с жителями Луны, чтобы понимать, подобные игры не оказывают на них ни малейшего воздействия. По крайней мере, с и д и он хотя бы мог сохранять видимость непринужденного разговора, делать вид, что не готовился к этой встрече весь день. Рад, что доставил вам удовольствие, парировал Кай. Но не возьмете ли вы на себя труд объяснить, что все эти корабли здесь делают? Это отдыхающие. Эймер и о т к и н у л с я в кресле, привольно скрестив ноги. У нас на Луне много богатых семей, которые время от времени отправляются в космический круиз. Мне говорили, что это замечательное времяпрепровождение. Кай прищурился. И маршрут круиза всех этих кораблей пролегает в десяти тысячах километров от земной поверхности, где они дрейфуют днями и неделями. Уверен, что все дело в захватывающем пейзаже. скрывающимся с подобной высоты, уголок рта э й м е р и слегка дернулся. Прекрасный вид на восход солнца, м а н е т а к говорили. Очень интересно, потому что на всех трех х кораблях стоит лунный королевский герб. У меня сложилось впечатление, что все эти корабли либо получили полномочия от королевского двора на н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы е и с с л е д о в а н и я деятельности земли, либо готовят атаку, перед которой, соответственно, должна быть объявлена война. Выражение лица Эмири оставалось нейтральным. Это моя вина. Возможно, мне следовало подчеркнуть, что у нас много богатых семей, получивших полномочия от королевского двора на подобный отдых. Они долгое время смотрели друг другу в глаза, пока голографические океаны сверкали под солнечным светом, а в атмосфере кружились белые облака. Я не знаю, зачем королева Ливана решила угрожать нам сейчас и в такой манере, произнес наконец Кай. Но это совершенно излишняя демонстрация силы, обесценивающая все, чего мы пытались достичь посредством мирных договоров все это время. Я желаю, чтобы все эти корабли вернулись на Луну. в течение двадцати четырех часов. А если ее величество ответит отказом, пальцы кая дрогнули, но усилием боли он заставил себя расслабиться. Тогда я не смогу отвечать за действия остальных членов союза, поскольку лунные атаки имели место во всех шести земных государствах. Любой из моих иностранных коллег самостоятельно примет решение относительно применения военной силы в условиях сложившейся угрозы. Прошу прощения, Ваше величество. Вы не упомянули о том, что эти корабли вторглись в воздушное пространство Союза. Конечно же, если бы ее величество узнала о том, что они проникли на вашу территорию, корабли немедленно были бы отозваны. Он подался вперед, продемонстрировав ряд идеально белых ровных зубов. Правильно ли я вас понял? Вы хотите сказать, что корабли нарушили территориальные границы? На этот раз Кай не смог удержаться и под столом сжал руки в кулаки. В данный момент они находятся вне территориальных границ, но это не означает. Так вы говорите, что Луна не нарушила законов Союза? В таком случае, на каком основании вы собираетесь применить военную силу к этим кораблям? Мы не поддадимся на провокации и не будем выполнять никакие из ваших новых условий, заявил Кай. Ее величество должна понимать, что шагнула на очень узкую дорожку. Мое терпение по немногу истощается, и весь Союз уже устал п о д а к а т ь каждому капризу Ливаны только ради того, чтобы наблюдать очередные провокации и демонстрации силы с ее стороны. Королева Ливана больше не предъявляет к Союзу никаких требований, ответил Мак. Содружество было в высшей степени предупредительно по отношению к нам. Мне очень жаль, что вы сочли присутствие всех этих мирных лунных кораблей угрозой. Если они здесь не для того, чтобы что-то нам сообщить, то для чего в таком случае? Эмери пожал плечами. Может быть, они дожидаются окончательного вступления мирного договора в силу. Ведь после того, как Ливана подпишет Бременский договор между нашими двумя нациями, станут возможны мирные путешествия. Они даже будут поощряться. Он ухмыльнулся. А содружество так прекрасно в это время года. Желудок Кая провалился вниз, а Мак тем временем поднялся на ноги. Полагаю, на этом все, Ваше величество. э й м е р и спрятал ладони в своих широких рукавах. Если только вы не желаете обсудить количество симфоний, которые будут исполняться во время свадебной церемонии. Красный как рак Кайв стал и выключил голограмму. Разговор еще не окончен. э й м е р и вежливо склонил голову. Если вы настаиваете, ваше величество, я сообщу моей королеве, что вы желаете обсудить этот вопрос лично с ней. Однако, возможно, уместнее было бы обговорить все уже после церемонии. Ее величество и так слишком занята. На его лице заиграла издевательская ухмылка. Я с удовольствием передам своей королеве ваш теплейший привет, полный любви и нежности. Когда Эмири вышел из кабинета, Кай затрясло от злости. Как они умудрялись выводить его из себя при каждом разговоре, даже не используя свои лунные чары? Ему вдруг захотелось разбить или сломать что-нибудь, но портскрин в его руках принадлежал Торину, и он вернул его владельцу. Большое спасибо за помощь, пробормотал он. Торин, не проронивши й за все это время ни слова, ослабил галстук на шее. Вам не требовалась моя помощь, ваше величество. Я не смог бы изложить с у т ь д е л а лучше, чем это сделали вы. Он вздохнул и пристегнул п о р т с к р и н к поясу. К сожалению, придворный маг перехватил все важные ходы. В самом деле, согласно положению межгалактического закона, лунные корабли не нарушили наших границ. Может быть, стоит пересмотреть некоторые пункты межгалактического закона? Может быть, Ваше Величество? Кай рухнул в кресло. Как вы считаете, он просто пытался взять надо мной верх, или все эти корабли действительно вторгнутся в пределы с о д р у ж е с т в а как только будет заключен союз? Мне почему-то казалось, что Ливана у д о в о л ь с т в у е т с я титулом императрицы. Я не думал, что она решит привезти сюда все свои военные корабли и р а с к в а р т и р у е т их здесь, как дома. Тут к а я выругался про себя, запоздало сообразив, насколько наивно все это прозвучало. Знаете? У меня складывается впечатление, что я немного поспешил с этим предложением брака. Вы приняли лучшее решение, какое только было возможно в подобной ситуации. Кай потёр ладони, пытаясь избавиться от гнетущего чувства опасности, которое осталось у него после встречи с магом. Торин. Он посмотрел на своего советника. Если бы у меня была возможность избежать этого брака, не ввязавшись в войну и раздобыть этот антидот... Вы бы согласились, что такой способ гораздо лучше. Торин медленно опустился в кресло, оставленное магом. Я даже боюсь задавать вопросы, ваше величество. Откашлявшись, к а й вызвал Наинси. Спустя мгновение на пороге показалась её коротенькая блестящая т е л ь ц е Наинси, тебе удалось выяснить что-нибудь новенькое? Подъехав к столу, она сверкнула сенсором сначала на Кая, потом на Торина. Запрос доступа для советника Конаторина. Торин удивленно поднял брови, но Кай не обратил внимания. Доступ предоставлен. Нэнси в с т а л а у стола. Я получил а полный доклад о Мишель Бинуа, включая отчет о ее деятельности, работе, достижениях и военной службе, а также биографическую информацию об 11 приближенных к ней людях. Система получения данных расширена до соседей и новых знакомств, начиная с 8 5 г о года новой эры. Кто такая Мишель Бинуа? спросил Торин таким тоном, что стало понятно, ему не очень хочет с я знать ответ. Мишель Бинуа родилась в пятьдесят шестом году Новой Эры. начала н а и н с и Отмечена за доблестную двадцати восьмилетнюю службу в вооруженных силах Европейской Федерации, 20 из которых провела на посту командира а в и а к р ы л а получила медаль за проведение дипломатической миссии на Луну в 8 о с е м ь д е с я т пятом году Новой Эры. В миссию входила. Мы думаем, что она имеет какое-то отношение к принцессе Селене. Перебил Кай, вводя информацию во встроенный надскрин на столе. На экране появилась спутниковая фотография ферм Южной Франции. Вот эта ферма принадлежала ей. Он указал на темную точку. А вот на этом поле Линзола ь совершила посадку, когда вернулась на землю прямо перед атакой. Можно сделать вывод: Зола подозревала, что Мишель Бинуа имеет какое-то отношение к пропавшей принцессе. Лицо Торина потемнело, но он, похоже, решил держать свое мнение при себе до самого конца. Понятно. Наинси, удалось выяснить что-нибудь полезное? Полезное – субъективный термин, имеющий отношение к поступкам, выполняемым в первую очередь для получения информации в результате. Наинси, ты обнаружила что-нибудь важное? Важное для чего? – спросил Торин. Что вы хотите найти? Кого? Принцессу Селену. Торин вздохнул. Опять? Да опять. Кай махнул рукой в сторону неба. Разве не вы убеждали меня до последнего пытаться сопротивляться Ливане? Сопротивляться, да, но не к о н я т ь с я за призраками. Но только подумайте об этом. Она настоящая наследница Лунного трона. Вам не кажется, что мы добьемся преимущества, если найдем ее? Торин жалгубы в тонкую строгую линию, но к р а д о с т и к а я серьезно задумался над вопросом. Я не хочу, чтобы вы отвлекались от действительно важных вещей. Кай фыркнул. Важных, вроде расстановки н е ф р и т о в ы х канделябров и вопроса, что вышить на моем свадебном поясе летучих мышек или пару журавлей? Это не шутки. Конечно же. Потерев лоб, Торин долгое время смотрел на Наинси, а затем перевел взгляд в потолок. Ваше величество. Линзола пыталась вам сообщить, что королева Ливана уже решила убить вас, потому что вы пытаетесь разыскать принцессу Селену. А как она поведет себя, если узнает, что вы не прекратили поисков? Это ничего не значит. Она уже замыслила убить меня. Так что еще она может придумать? А принцесса Селена сможет быть наследницей? Одно ее существование ставит под вопрос права Ливаны на трон. Торин паник. И вы рассчитываете добиться этого от девушки, которой сколько, пятнадцать лет, шестнадцать, шестнадцатилетняя девушка? Вы считаете, что ее поиски для содружества сейчас важнее всего? Кайнерно с г л о т н у л но ответ его был уверенным и жестким. Да, считаю. Тори н о т к и н у л с я на спинку кресла, сдаваясь. Ладно, хорошо, не буду пытаться вас отговорить. Он посмотрел на Наинси с таким выражением, будто вся вина за случившееся лежала на а н д р о и д е Пожалуйста, продолжайте. Наинси продолжила свой доклад. Мишель Бинуа исчезла 11 августа, прямо со своей фермы. Ее идентификационный чип, удаленные запястья, о с т а л с я в доме. Не осталось никаких признаков того, происходила в доме борьба или нет. Спустя две недели ее внучка Скарлетт, прожившая с не й 11 лет, отправилась из Рио, где они жили, в Париж. Путевые записи свидетельствуют, что она пробыла в Париже два дня, прежде чем ее чип вышел из строя. Предположительно, он был удален и уничтожен. Последний сигнал чипа поступил из окрестностей заброшенного здания Парижской оперы. Тот же самый момент ближайший сканограммический пункт за свидетельствовал приземление и последующий взлет корабля р э м п и о н 214. Тем не менее записи со спутников ничего не показали. Если рассуждать логически, то именно на этом корабле скрылась л и н ь з о л а и, судя по всему, к ней присоединилась Скарлетт б е н у а Кай нахмурился, но у него отлегло от сердца, когда он заметил, что Торин заинтересовался этим сообщением. Зола специально полетела в Париж за этой девушкой. Мой логический аппарат подтверждает, что вероятность этого велика. А что еще нам известно об этой Скарлет? В соответствии с записями чипа, она переехала к Мишель Бинуа в 115 году н о в о й э р ы спустя два года после официально за свидетельствованной гибели принцессы Селены. Судя по дате рождения, ей 18 лет. Однако больничные записи рождения Скарлет Бинуа не с у щ е с т в у е т а ее данные были внесены в систему только в четырехлетнем возрасте. Поэтому мы не можем с уверенностью утверждать, что вся эта информация достоверна. Я не понимаю логики. Скарлетт появилась на свет не в родильном доме, так же как и ее отец Люка Рауль Бинуа, поскольку официальных документов об их рождении не существует. Любую информацию нам следует рассматривать с большой осторожностью. Возможно, что все доступные нам сведения о Скарлетт Бинуа легенда. к а й положил руки на стол. Ты хочешь сказать, есть вероятность того, что эта девушка Скарлетт б и н у а на самом деле принцесса Селена? Доказательств нет, но я не нашла никаких свидетельств, говорящих против этой гипотезы. Кай сделал вдох и понял, что же много дней подряд не мог вдохнуть полной грудью. И Зола это знает. Она догадалась, и теперь, теперь они вместе. Зола нашла принцессу. Ваше величество, остановил его Торин. Не делайте поспешных выводов, но в этом есть определенный смысл, не так ли? Тори нахмурился. н Я воздержусь от любых комментариев до тех пор, пока мы не получим информацию, основанную на фактах, а не догадках. Догадках андроида. Кай указал на н а й н с и а это намного серьезнее обыкновенных догадок. Он стремительно поднялся из кресла и принялся энергично прохаживаться перед огромным панорамным окном. Принцесса Селена жива. Он просто знал это. Из Золи удалось найти ее. Он готов был смеяться от счастья. Я поражен вашим внезапным приступом веселья, ваше величество, заметил Торин. Я-то думал, что вы будете в ужасе от подобного поворота событий. Почему? Она ведь жива. к о л и эта девушка в самом деле пропавшая принцесса, то в таком случае она в плену у опасной преступницы. Что? Зола совсем не опасна? Торин внезапно вспылил и тоже встал на ноги. Вы уже забыли о том, что она с Луны, девушка с Луны, которая смогла проникнуть во дворец. Она убедила вас самого важного и охраняемого человека в стране лично пригласить ее на ежегодный бал, а затем проникла на него с целью, как я предполагаю, спровоцировать королеву Ливану. Она бежала из тюрьмы строгого режима и ухитрилась скрыться от наших военных, что повлекло за собой военную атаку с Луны. Во время, которое погибли тысячи землян, как вы можете говорить о том, что она не опасна? Кай выпрямился. л и в а н а напал а на нас, а не на золу. в з в ы в от досады, Торин п о т е р п а л ь ц а м и в и с к и Кай уже очень давно не видел своего советника в таком состоянии. Судя по выражению лица, тот считал Кая полным идиотом. В нем закипело негодование. Думаю, вам следует знать о том, что мое приглашение на бал она отклонила. Она явилась сюда только для того, чтобы предупредить меня. А доктор Эрланд Кайз а колебался. Он понял, что не знает, что связывает Золу с доктором Эрландом. Одним словом, Ливана хочет казнить ее. Не вижу, чтобы у Золы был какой-либо выбор, кроме бегства. Ваше величество, боюсь, что ваши ваши чувства к этой девушке выбивают вас из колеи и лишают возможности принимать здравые решения. к а я почувствовал, что к его щекам п р и л и л а кровь, неужели все было настолько очевидно? Разве я все еще не пытаюсь найти ее? Половина наших вооруженных сил вовлечена в поиски. Но вы пытаетесь найти ее или все же эту пропавшую принцессу? И если они вместе, то какое это имеет значение? Мы можем найти обеих, а потом вы подарите Луне новую законную королеву, а л и н з Зола получит помилование. Не знаю, возможно. Неужели это было бы настолько ужасно? Она все равно останется одной из них. Вы сами признали, что она лгала вам. Что вы о ней знаете? Она извлекла идентификационный чип из запястья мертвой девушки. Она помогла известному вору сбежать из тюрьмы. Мне продолжать? Скривившись от недовольства, Кай отвернулся и уставился в окно с упрямым видом, скрестив руки на груди. Ему было не по душе, что каждое слово Торина было несомненным фактом. В то время как надежда, которую дарила ему Наинси, основывалась на предположениях и допущениях, я понимаю, что вы испытываете чувство вины и за того, что частично ответственны за вынесение ей приговора. Уже мягче произнес Торин, но вы должны прекратить идеализировать ее. Идеализировать? Кай посмотрел ему в глаза. Я этого не делаю. Торин с подозрением посмотрел на него и не отводил глаз так долго, что Каю стало неудобно. Иногда я могу восхищаться ею, и даже вам следует признать, что многие ее поступки весьма впечатляют. К тому же на балу она смогла открыто выступить против Ливаны. Разве вас это не поразило, хоть немного? Торин принялся аккуратно застегивать пуговицы пиджака. Я считаю, ваше величество, чтобы слишком сильно надеяться на девушку, о которой совершенно ничего не знаете, и которая в то же время принесла нам всем огромные неприятности. Кай нахмурился. Разумеется, это тоже чистая правда. Он ничего не знал о Золе, как бы ему ни хотелось обратного. Но он был императором. У него имелись некоторые возможности. Может быть, он ничего о ней и не знал. Но если даже ей удалось выяснить что-то о пропавшей лунной принцессе, тогда ему тем более удастся узнать что-нибудь о самой л и н ь з о л е И он знал, с чего начать.